Глава 9. Райдар просто места себе не находил. Нет, ну придумали же, гады, была бы его воля лично занялся бы работой рубежников, сам возглавил ее, если уж нет выхода. Раньше мог, прежний дла Райдар Ренальсис имел право взять на себя и такую роль в содружестве свободных планет. Чин и звание позволяли, военный опыт опять же. Но теперь, теперь ему оставалось лишь наблюдать, как Лею опять бросили в пекло. И ведь не дали спокойно отгулять свадьбу, тут же пристроили ее на задание. А хуже всего было то, что в космосе во время вылетов райдар мог всегда ее страховать. Только не на этой проклятой Венере. Появись он там, среди гзрянских военных и полицейских начнется настоящий переполох. Хотя забавный бы вышел вызов системе ведь высокие чины на Венере находятся на отдыхе, а не при исполнении. Но, конечно же, они вызовут подкрепление, полицейских, спецназ, всю королевскую рать. Райдар не переживал, что его арестуют, не тревожился, что его отправят в тюрьму, из которой уже, скорее всего, просто нет выхода. Только вот охранять Лею не выйдет. Вот же, Атрикский посох. По дороге на станцию Райдар лихачил, как последний безумный космолетчик на каких-нибудь запрещенных гонках без правил. Набирал скорость и со всей дури стартовал на какую-нибудь планету или звезду и в последний момент выворачивал С-11. Корабль выписывал такие петли в космосе, что у Кзарианина закладывало уши. Но ему нравилось, физический дискомфорт ненадолго притуплял душевную боль. К тому же на считанные жалкие мгновения чудилось. Ему все по плечу, он ведь может и так, и эдак». Гормоны риска закипали в крови, вытесняя все остальные гормоны, которых все еще было навалом после встречи и долгих танцев с рубежницей. Он все еще чувствовал ее всем своим телом, все еще никак не мог отказаться от воспоминаний о каждом касании, каждом слове, как она следовала его шагам, как спрашивала о поединке с Сергеем, какая она была с ним сегодня. Словно реально что-то к нему испытывала, а не просто жалела, причисляла к своим друзьям. Или Райдару лишь хотелось так думать, может, его безумие по имени Элейна Сиреневая толкало на неадекватной фантазии. Знать бы, мало ли, как повернется еще жизнь, убить Сергея и завладеть этой женщиной – вот чего требовал нутрок Зорианца. И прошлое и его планеты, устои и правила только подогревали желание». Бродили и совсем уж шальные фантазии. На Луне Справедливости под правлением Тарлахвов можно жить вне законов Козыриана и быть как бы вполне по закону. И там, на этой планете, все еще работали старые правила родины Райдара. Он мог бы похитить Лею, забрать и поселиться с ней на Луне Справедливости, хотя бы на какое-то время. Чтобы она увидела, поняла, что никакой Сергей Бойки, никакой самой правильной и честной военный не даст ей того, что даст Газарянин, Чтобы почувствовала его страсть, его заботу, его любовь, наконец. Она же такая настоящая, нежная, понимающая. Не может она этого не почувствовать. Райдар тряс головой, будто планировал вытыхнуть оттуда ужасные мысли. Нет. Только Лея, только ее решения могут соединить их навсегда. Или же разлучить. Он не станет ее заставлять. Нельзя. Никак. Время от времени Райдар бессмысленно шмалял плазменными сгустками в метеориты и бесхозные луны. Вымещал злость. В какой-то момент приборы показали вдалеке одиночный грузовой транспортник. Икзарианца неожиданно осенило. Ну, конечно же. Как же он сразу не подумал? Райдар передал управление автопилоту и поспешно полез в секретные базы. С доступом проблем не возникло. Связи Райдара позволяли даже сейчас постоянно держать руку на пульсе. Все самые крутые проныры-хакеры-экзарианы работали на Ренальсиса с удовольствием и даже считали это почетным. Найти курсантов нужных училищ оказалось делом пары минут. Личное позывное Миклона Максима Райдар тоже нарыл без труда, а вот дозвониться до него стало непосильной задачей. Похоже, Максим не принимал вызывать от незнакомцев. Молодец, конечно, мало ли, мошенники начнут разводить на деньги. Стипендия курсантов из семи рубежников была довольно высокой. Плюс всяческие дотации для попаданцев. Государство компенсировало тем потерю дома, работы, семьи, всего, чем дышали и жили в своем измерении. Райдар сделал несколько попыток и понял, что бесполезно расходует время но сдаваться было не в его правилах. Кзырианин начал изучать расписание парнишки. О, как раз учебные вылеты. Буквально где-то через 20 минут. Райдар запустил режим невидимости. Теперь модернизированный и улучшенный С-11 невозможно было обнаружить ни одним прибором и резко стартанул в нужное место. Развил такую бешеную скорость, что попадись кто на пути... Пришлось бы в мертвой петле испытать бешеные перегрузки, от которых у космолетчиков-эдемцев в свое время ребра трескались и лопались сосуды в глазах. Впрочем, Райдару вдруг повезло. Словно по иронии, Лакриция, богиня-удачек-зрианцев, впервые за сотни лет повернулась к нему лицом. Райдар заметил нужный ему транспортник, старый Вутворд, как назвали его терхонцы в честь разработчика, Именно они создали первую модель подобного корабля. Эдемцы долгое время использовали огромные круглые неповоротливые транспортники. И только уже тирхонцы смогли соединить прелесть грузовых поездов и космических путешествий. Райдар стартанул, медленно приблизился к движущемуся на слабой скорости кораблю и присосался. Именно так это называлось. Такую тактику использовали некоторые элитные пираты. Она требовала стационарного устройства для генерации миниатюрных черных труб и филигранной техники вождения. Вот почему обычные бандиты в космосе предпочитали грабить по старинке, атаковать суда и захватывать. То, что совершил сегодня Райдар, считалось прямо высшим пилотажем. Черная труба вышла крошечной, так что к с трудом влез, но выскочил прямиком в рубку управления. Очень точно задал курс. Хорошо знал устройство любого нынешнего звездолета содружества. Райдару повезло еще раз. Максим пилотировал в одиночку, отрабатывал сольный полет, как любили сейчас выражаться. Парень дернулся неловко и с небольшой задержкой простительный новичку отдал корабль автопилоту, принял боевую стойку и достал плазменный пистолет. Райдар тотчас поднял руки вверх. Ты ведь Максим Сиреневый, а я Райдар Ренальсис. Вот и познакомились. В эту минуту, пока взгляд парня шарил по Гзарианцу без всякой деликатности, как часто делали эдемцы, Райдар вдруг испытал совершенно новое для себя чувство. Страх перед тем, что Максиму он не понравится. Он никогда не был зависим от чужих мнений, всегда считал, что отношения двоих касаются только и исключительно этих двоих. Но Райдар и видел, как рубежница привязана к сыну. Когда она о нем говорила, просто светилась. Глаза сияли яркими звездочками, лицо становилось одухотворенным и особенно прекрасным. Она очень любила этого парнишку, высокого, еще немного долговязого, чуть не складного, но уже обещающего стать сильным мужчиной, скуластого, с высоким упрямым умным лбом и крепкой челюстью. И глазами прямо как у рубежницы, другого цвета, зеленовато-голубого, но по форме ведь точь-в-точь. Внешний уголок чуть выше внутреннего, лисья форма, как иногда выражались. Парнишка наверняка нравится девушкам. Райдар был выше Максима на три головы, как и положено крепкому к Но парень обладал хорошим ростом и статью. Темно-фиолетовая униформа курсанта сидела на нем, как влитая. Райдар продолжал стоять, подняв руки вверх, пока Максим не оцифровал его полностью и не кивнул. — Да, я понял. «Спасибо, что спасли маму дважды, если бы не вы». «Нормально все, не парься», — отмахнулся Райдар. «Есть разговор». «Я так понял про маму?» — скинул брови Максим. «Да», — выдохнул Зарянин. «Ну пойдем, я пущу корабль на автомате. У нас будет около получаса». Они двинулись в зону для отдыха. Максим с Меклона вызвал стол, кресло и даже чай с облепихой. Ну точно, мамин сын но однозначно не маминкин сынок. «Ты что-то знаешь о предстоящей лее операции на Венере?» С места в карьер начал Райдар. Максим прищурился и снова начал изучать лицо к «А вы что об этом знаете?» Спросил тихо. «А молодец парень, ведь правильно какой. Нельзя обо кому вываливать подноготную. Вначале надо четко выяснить диспозицию». Райдар улыбнулся. Хороший парнишка, смекалистый, умный, адекватный в общении. Хотел бы он стать его приемным отцом. Ну да, размечтался, расфантазировался. Тут же одернул себя Райдар. Где ты, а где рубежница и ее сын? Тем более у нее теперь есть законный муж, Сергей Бойкий. Во рту предсказуемо появилась горечь, дико захотелось убивать и крушить. Но Райдар прочистил горло и произнес. Правильные вопросы задаешь, молодец. Я бы гордился таким сыном. И все же, уточнил Максим, я мало знаю, встречался только с Леей, пытался отговорить. Думал, что их вслепую послали отдыхать на Венеру, чтобы заодно прощупать там почву. Из нашего разговора быстро догадался, что это не так, и их нарочно послали в самое пекло. Сволочи! Очень знакомо по-эдемски выргулся парнишка, досадливо саданов кулаком по столу. «Но вот почему, почему не нашли кого-то другого? Все время мама и мама, и ведь не хочет бросать эту кошмарную работу. Да я бы сам ее содержал, если потребуется!» «И я бы ее содержал, пусть даже с мужем, лишь бы жизнью больше не рисковала», — подумал Райдар и кивнул. «Ты мог бы с ней поговорить тоже, Максим? Мама тебя обожает, я это видел, пока с ней общался». Если кто-то и сможет убедить ее отправиться в Медовый месяц в другое место, так это ты. Я куплю им тур в любой конец галактики, на любой курорт. Пусть только выберут. Главное, чтобы отказались от идеи лететь на Венеру. И в параллель с Медовым месяцем расследовать там и вынюхивать. Парень вдруг так удивился, и загнул брови и уставился на райдара, будто впервые его увидел. Аж глаза чуть расширились и рот приоткрылся. «Вы?» «Вы купите им тур? Маме и Сергею путевку для медового месяца?» Райдар усмехнулся и мотнул головой. «Да, куплю». «Но я видел ваш бой на луне справедливости из-за мамы». «И я видел». Гуляет по сети. Тарлах вы все снимают у себя в отчине, дабы все видели, что поединки проходят неизменно честно и чисто». «Я думал, мама вам очень нравится. Я люблю ее». Тихо произнес Райдар. «И что с того?» «И вы лично купите ей с новым мужем путевку?» «Да». «Ну, вы даете». Только и выпалил парнишка. «Зеленый еще. Мало что понимает. Ради счастья Лея Райдар наизнанку бы вывернулся. Надо, и на своей станции устроил бы им с Сергеем лучший отдых в галактике, лишь бы не рисковала собой на Венере». Максим помолчал, изучая Райдара с каким-то странным выражением глаз, как будто что-то хотел сказать и не мог. Так и крутился на языке, но следовало смолчать. Затем парень произнес. «А что вам мама сказала насчет медового месяца?» «Ничего особенного, я и не хочу знать». «Ясно». Максим еще помолчал и после добавил. «Дла, Райдар, могу я вас так называть?» Можешь даже просто райдар, непринципиально. Я уже пытался отговорить маму от этого задания. Столько, сколько я потратил часов на общение по миклону, тут десятки курсантов за месяц не тратят. Дай угадаю. Все без толку. Да, но у меня к вам просьба. Какая? Вы уж не бросайте ее. Следите за мамой. Если будет возможность, пролетайте не слишком далеко от Венеры. У вас ведь есть технологии невидимости. «Я и сам планировал». «Стоп!» — резко прервал Максима Райдар. «А вот тебе там уж точно нечего делать!» Парень нахмурился и жестко ответил. «Вы мне никто и приказывать не можете!» «Мужик, ничего не попишешь. Действительно мужик!» Райдар и сам так отреагировал бы, если бы речь шла о его матери. «Максим», — мягко произнес он, «мама вряд ли обрадуется, если узнает, что ты в опасности». На Венеру то и дело прилетают всякие продажные полицейские и даже некоторые гуманоиды вне закона. Тайно проходят на станцию, решают дела. Ты не умеешь воевать в космосе. А я да. Я много раз это делал. Я не смогу пройти на Венеру легально, но рядом с ней буду пролетать постоянно и патрулировать. Клянусь, хотя и сам бы так поступил. — Я ничего не собираюсь вам обещать, — твердо произнес Максим. Мама взяла с меня слово не лезть, но это не значит, что я иной раз не могу совершенно случайно оказаться неподалеку. Ну правда же, мужчина, настоящий отважный, Райдар усмехнулся. Ты и правда, ее достоин, настоящий боец. Но все равно, пока все тихо, пожалуйста, не рискуй. Даю слово чести. Я ее никогда не оставлю. Верю вам, мама показывала ваше досье. Вы ведь не настоящий преступник. «Настоящий, не настоящий. Райдар усмехнулся. «Я преступник в глазах многих, но для твоей мамы я сделаю все, сколько смогу и еще больше». «Ладно, только и остается, что ее защищать», — вздохнул Максим. «Как же я ненавижу ее работу». «И не говори», — рыкнул Райдар. «Но что за блажь? Маленькой хрупкой женщине метаться за преступниками по космосу». «Сражаться, гореть, как капитан во взорванных звездолетах! Но разве же это женская роль?» «Мама такая!» — усмехнулся Максим. «Думаете, я никогда ее не отговаривал? Да у меня сердце останавливается всякий раз, когда о ней совсем нет известий. А она?» «Она все твердила свое. Это мое призвание. Я в этом хороша». «Она хороша. Что правда, то правда». Я таких космолетчиков и стратегов еще не видел среди рубежников, по крайней мере ее чина. — Ну вот. — Ладно, жаль, что ты не смог отговорить ее, — вздохнул Райдар. — Тогда заступаю на очередное дежурство, буду раз в сутки двое как бы случайно пролетать мимо Венеры. По глазам Максима Кзырянин считал, тот не отказался от своего плана, но ничего с этим поделать не мог. Ругай, не ругай, спорь, не спорь, этот мальчик уже настоящий мужчина. Решил и сделает. Запрещать тут бессмысленно, только зря доверие и отношения портить. Ладно, придется Райдару защищать и его.